Часть 14. Празднование Великого Сожжения. Глава 35. Томас. Работа поддерживала его в тонусе, поэтому он провел несколько часов в мастерской испанского посольства. Мастерская была построена компетентным инженером. Томас заметил это с первого взгляда. Войдя, он почувствовал себя дома. Мало что нынче могло дать ему подобное чувство. Запах инструментов, масел, свежевыструганного дерева и металла. «Надеюсь, тебе тут по душе», — сказал посол Сантьяго. Он стоял в дверях и оглядывал огромную комнату, явно плохо разбираясь в инструментах, прессах, тисках и материалах, аккуратно разложенных для удобства. «Сюда заглядывают мои мастера и солдаты. Может, тебе нужно что-нибудь еще, чего ты не видишь здесь?» «Да», — сказал Томас. Он подошел к груди готовых винтовочных стволов и проверил центровку, покатав один из них по столу. Ровно и точно. Это хорошо. Очень хорошо. Мне понадобится алмаз. Большой, пожалуйста. А... Ему удалось лишить Сантьяго дара речи. Понимаю, насколько именно большой. Томас отмерил расстояние пальцами. Немалое расстояние. Примерно такой, сказал он. И настолько совершенный, насколько сможете найти, пожалуйста. Если есть рубины и сапфиры, они тоже пригодятся. Выражение лица посла в этот момент было бесценным. Томас отчасти пожалел, что рядом нет Джесса, чтобы это увидеть. «Ты делаешь какое-то украшение?» «Для подобного определенно нет времени», — сказал Томас. «Нет, я делаю оружие. Такое, которое сможет сбить летающую машину». «И я думаю, вы согласитесь с тем, что это нам очень нужно. Тебе нужен помощник? Я могу прислать кого-нибудь?» Томас скучал по Джессу, но у Джесса были свои заботы. «Нет, только драгоценные камни, пожалуйста. И если есть еда, пусть кто-нибудь принесет немного. Я забыл поесть». «Конечно. Посол явно думал, что Томас сошел с ума». Но он не обратил внимания ни на это, ни на то, что мужчина вышел. У него в запасе было всего несколько часов, чтобы сделать то, что нужно сделать, и многое, о чем лучше не думать. Быстрыми, точными движениями он вытащил четыре оружейных ствола, проверил каждый из них, а затем отправился на поиски самой тонкой проволоки на полках. Все здесь было мастерски сделано и идеально отлито. И когда Томас измерял и вырезал то, что ему было нужно, он вспомнил самодельное смехотворное устройство, которое они с Джессом соорудили из надежд и обрезков в Филадельфии. Удивительно, что что-то сработало хотя бы единожды, и уж тем более не развалилось, прежде чем спасло их жизни. С тех пор Томас усовершенствовал свой дизайн, и теперь, представляя себе трехмерные планы, который он так тщательно выстраивал в своей голове, знал, что то, что он создает, будет в каком-то смысле таким же опасным, как печатный станок, которого так страшилась библиотека. Оружие библиотечных солдат были смертоносными, но у них была ограниченная дальность действия. Это оружие, по крайней мере в теории, могло сбить свою цель на любом расстоянии, если траектория поражения была прямой. В теории, если оно будет достаточно мощным, сможет даже преодолевать расстояние между звездами, как свет звезд, достигающий Земли. Свет был самой эфемерной силой, однако в то же время и самой мощной. У него были качества, присущие и газу, и жидкости, и твердым веществам. Чистый свет и такой сплошной, что казался твердым на вид – свет – Это была поразительная и опасная вещь. И как только Томас создаст ее и использует на публике, где остальные смогут увидеть, он не сможет контролировать то, как ее используют в других руках. Да будет так. Прямо сейчас Томас не мог представить будущее или хоть что-то после того, что готовит им грядущий день. Шаг за шагом Томас изготовил нужные детали не только для одного – а для четырех – лучей Аполлона. У него не было письменных чертежей, но те ему и не требовались. Картинка была в голове, и он мог ее прокручивать, увеличивать, а также прикреплять нужные части силой воли. Томас работал тихо и уверенно, создавая каждую запчасть с осторожностью, а когда ему принесли еду, то съел все, даже не взглянув на то, чем именно угощал его испанец – и выпил все, что прилагалось. Томас оставался сконцентрированным на своих чертежах, запчастях и тихом напряженном удовлетворении, когда каждая деталь идеально подходила к последующей. В какой-то момент, должно быть, вернулся посол, потому что Томас обернулся и увидел черный кожаный футляр на столе рядом с ним. Он отложил тщательно скомпонованное оружие, первое из четырех, и открыл футляр. Внутри лежал самый огромный, самый идеальный алмаз из всех, какие Томас видел в своей жизни. Он был размером с руку младенца, а когда Томас взглянул на него через свет, «Утренний свет, начавший отражаться от золотого наконечника серапиума вдалеке», — понял Томас. То свет взорвался идеальной радугой вокруг него. Безупречно. Подойдет. Рядом лежали еще пять других камней. Два рубина, невероятно большой изумруд и два удивительно прозрачных сапфира. Записка, приложенная к ним, гласила «Испания ожидает, что вы их вернете, профессор Шрайбер». Томас осмотрел и отложил один из рубинов – и, с сожалением изумруд, который просто не подошел бы без обработки, к которой посол отнесется, как понимал Томас, неодобрительно. Затем он начал добавлять драгоценные камни к оружию, закрепляя их на месте с помощью креплений, которые он специально приладил для этой цели. Теперь ему была необходима энергия. Томас вышел из мастерской и зашел в здание посольства проигнорировав вежливые вопросы нескольких расхаживающих в столь ранний час сотрудников, которые, как рассеянно отметил про себя Томас, собирали вещи, будто бы собираясь уезжать. Вопросы стали менее вежливыми, когда Томас вскрыл панель управления, которую отыскал в коморке технического обслуживания, и отсоединил блок питания, необходимый для химических светильников. Комнатку поглотила чернильная темнота, если не считать восходящие лучи солнца, просачивающиеся в окно, и вопросы вокруг стали звучать требовательно. Томас уже выдергивал четвертый блок питания, когда его окружили стражники, а очень измученный, уставший на вид мужчина в шелковом халате забежал в комнатку, Уставился на происходящее издалека, за миг до того, как потух свет и начал кричать, чтобы стражники не стреляли. Раздался выстрел, но он не попал в Томаса. Тот растолкал всех и направился в вестибюль, где было светлее благодаря окнам, выходящим на восточную сторону. Некоторые стражники и слуги зажгли ручные светильники, а посол что-то им говорил, но Томас не слушал. Он внимательно изучал контакты и провода, по которым текла энергия, тех самых блоков питания, сравнивая их с тем, что требовалось для луча. Это были чисто математические вычисления, и у Томаса искренне не было времени на людей вокруг. Он же ничего не сломал, просто одолжил. Да и работники резиденции уже начали присоединять новые блоки питания, и свет вновь зажегся. Хотя, вероятно, Томас мог бы попросить. Он просто-напросто был так близок к тому, чтобы завершить работу, что разговоры с людьми были бы пустой тратой времени, которую он не мог себе позволить. Посол, достаточно разгневанный, по крайней мере так решил Томас, заметив, как тот вскинул руки, удалился, чтобы отругать профессора Вульфа, который наблюдал за происходящим с лестницы. «Я?» да. Все сгодится. Все расчеты сходились. Томасу необходимо будет сделать некоторое исправление, чтобы закрепить блок питания и упростить процесс его замены. Но этого хватит до тех пор, пока он не сможет потратить больше времени на создание чего-то получше. Когда Томас закончил с работой, на улице было уже совсем светло. Утро. И когда он посмотрел на четыре оружия, которые построил, На ужасную мощь, которую создал, сосредоточенность внутри него надломилась, и все, что Томас не позволял себе чувствовать все это время, захлестнуло его. Он тяжело сел на рабочую табуретку и уронил голову на руки. Дыхание участилось, а потом участилось настолько, точно в груди заработал двигатель, который Томас не мог контролировать. И он не понимал, почему. Кто-то позвал его по имени, но он не смог поднять голову, чтобы ответить. Только когда она опустилась рядом с ним, и Томас учуял мягкий жасминовый аромат ее парфюма, то понял, что к нему пришла Халила. Ее руки бережно опустились на его плечо и спину. Она произносила его имя. Он не мог восстановить дыхание. Мотор внутри гнал все быстрее и быстрее, И Томас видел черные пятна, а руки у него тряслись, как у старика. «Томас, опусти голову. Вот. Медленно, глубоко дыши. Вдыхай через нос, а потом выдыхай через рот. Теперь ты в порядке. Ты в безопасности. Ты в безопасности». Был ли то ее размеренный тихий голос или же нежное прикосновение рук, но Томас принялся слушать и следовать ее инструкциям. Это помогло побороть головокружение, пятна и панику, которая угрожала забросить его в самое темное место. Когда он смог дышать медленнее, то быстро и виновато покосился на Халилу. «Прости», — сказал он, — «я не знаю». «Я знаю», — сказала она, — «ты боишься». «Мы все боимся». «Тебе чуточку лучше?» Он кивнул. «Я, полагаю, полагаю, я почувствовал себя одиноким на миг. Когда я что-то мастерю, больше ничего не имеет значения, а потом ничего нет, остаюсь только я». Он выдавил из себя улыбку. «И меня одного порой недостаточно». «Из-за Рима?» «Да». Он не хотел пока говорить об этом, хотя понимал, И Вульф тихонько сказал ему, что только обсудив все с кем-то, он сможет избавиться от нарастающего внутри давления. «Мне нужно было сделать кое-что, что нам поможет. Только об этом я и мог думать. А Джесс...» Халила покачала головой, и Томас не закончил вопрос. «С ним все будет в порядке. Он всегда выживает, наш Джесс». «Да», — сказала она, — И ее руки скользнули в его, крепко сжав. «Надеюсь, Дарио тоже?» «Дарио!» — Томас моргнул. «Пока он был занят делом, то что-то упустил. Работал так вдумчиво, что игнорировал все вокруг. И, может, может, не следовало». «Что с ним?» «Его схватили», — сказала Халила. Ее голос не дрогнул, но Томас почувствовал, как она содрогнулась. Он... «Я не знаю, Томас. Надеюсь, что он жив. Молюсь за это. Если же нет, он жив», — сказал Томас и обнял Халилу за плечи. Она казалась маленькой и хрупкой, однако Томас знал, что она еще и сильная. «Со всеми нами все будет хорошо». К своему удивлению, Томас почти в это и сам поверил. «Мы так далеко зашли и через многое прошли». «А если я ошибаюсь, и сегодня всему наступит конец, я и вообразить не могла друзей лучше, которые были бы рядом со мной», — закончила Халила. И именно об этом и думал Томас. «Я знаю. Я чувствую то же самое». Она колебалась в мгновение, однако потом добавила. «Хочешь рассказать мне про Рим?» «Нет», — сказал Томас. «Я хочу, чтобы ты взяла одну из вон тех штуковин и пошла со мной». Халила поднялась со скамьи и взяла в руки одно из блестящих новых оружий. Она выглядела удивленной, когда подняла его. «Оно легче, чем я думала?» «Да. Я придумал некоторые улучшения. Будь осторожна со спусковым крючком». Он взял другое оружие и вывел Халилу из мастерской через заднюю дверь. В рассвете было некое волшебное свечение, густо пронизанное утренней росой, мягким и блестящим цветом, который бледнел из ослепительно-оранжевого в золотой, тот, в свою очередь, в голубой, а к западу все еще упрямо липла ночь. Сад, в который они вышли, окружали каменные стены, и Томас кивнул на его дальний конец. «Туда! Стреляй!» «Я...» Халила с сомнением посмотрела на Томаса, однако подняла оружие достаточно умело. Спасибо тренировкам Вульфа и суровым урокам выживания. Халила сделала вдох и нажала на спусковой крючок. Луч сплошного красного света вырвался из ствола и ударил в стену. И стена эта просто исчезла с треском и внезапным клубом пара. «Нет, она расплавилась!» Томас моргнул, и его мозг тут же непроизвольно сделал расчеты относительно теплопередачи. А потом Томас оглянулся на Халилу. «Оно горячее на ощупь?» «Горячее», — сказала она. «Но не очень, нет. Я зажгла его всего на секунду». Томас кивнул, вскинул свой экземпляр и тоже прицелился. Он выстрелил в недавно укороченную стену, и та опять треснула, зашипела от дыма и расплавилась, обратившись в густую красную массу на земле. Пока Томас наблюдал, расплавленный камень застыл, став бледно-багровым, а затем почернел точно лава. Томас проверил индикаторы запаса заряда на каждом оружии и кивнул. «Хорошо». Каждое должно выдержать четыре или пять таких выстрелов. Меньше, если нажимать на спуск дольше. Халила выглядела довольной, когда протянула свое оружие. «Полагаю, они нам пригодятся», — сказала она. «Но они мощные», — сказал Томас. «Да, и опасные. Но мы теперь должны быть опасными, не так ли, если хотим выжить?» Халила кивнула. И хотя Томасу не хотелось, он все равно знал, что они оба в этот момент думали об одном и том же. Какой ценой? Халила вернулась вместе с Томасом обратно в мастерскую, где они обнаружили профессора Вульфа. Тот вновь был в профессорской мантии. И, по всей видимости, решил Томас, Вульф выглядел почти так же, как они встретили его в свой первый день у поезда, который привез их в Александрию. Несмотря на всю свою боль, Вульф выжил. «Они поразительные!» — сказал Вульф. «Ты смастерил их за ночь? Мне нужно было чем-то себя занять». Вульф рассмеялся, но вышло мрачно. «Да, разумеется. Но только Томас Шрайбер мог развлекать себя совершенствованием такой прекрасной машины для убийств, как это. Может, тебе стоит научиться играть в карты?» «Они нам пригодятся», — сказал Томас. «О, я знаю, что пригодятся», — согласился Вульф. «Но прости меня за то, что я пытаюсь еще на секундочку уцепиться за фантазию о том, что добро победит, не став хуже своего оппонента». Томас ощутил, как по его телу пронеслась дрожь, будто провод под напряжением разорвался. Я осознал, что до нынешнего момента не понимал, что был зол, по-настоящему зол. Вы хотите позволить им продолжать делать то, что они сделали с нами, с тысячами, до нас и после? Вы правда думаете, что это прекратится, если мы это не прекратим? Мне хочется верить в это даже сейчас. Есть аргументы, которые избегают кровопролитий. Тогда выскажите их, сказал Томас». Но я не позволю дальше делать то, что они сделали со мной и с вами, с Дарио или Халилой, или любым другим, кого арестовали. Он взял один из лучей и протянул Вульфу. Пришло время принимать решение, профессор. Вы будете говорить или сражаться? Вульф сурово посмотрел на него, затем на оружие. Томас знал, что Вульф думает о Санте, который бы никогда не стал сомневаться. Вульф взял оружие и произнес, «Я могу сделать и то, и другое». «Тогда давайте готовиться», — сказал Томас, «потому что времени осталось мало».